Настало кроткое царствование Феодора, в котором соединились все благословения рода Рюрикова, ибо в лице его сие поколение прощалось с Россией, осыпая ее последними благодеяниями на вечную память. И Лавра испытала щедроты царя, он окончил величественные здания, начатые в ней Иоанном, и собор Успенский. При нем достигла она высшей степени своего благоденствия и возбудила удивление патриарха Вселенского Иеремии, когда он, поставив Иова первым патриархом России, посетил обитель. Там архимандрит и келарь поднесли ему богатые дары, по словам летописи, «Образ спасов чеканин с пеленою, который чуднее из старых». Образ Сергиева видения обложен серебром. Венцы с чеканью, кубок серебрен в гривен семь, чару или братину серебрину, рублев в двадцать, сорок соболей и двести рублев денег. Таковы были первые поминки Сергия патриарху Цареградскому, как бы в возблагодарение за тот крест, который послан ему при основании обители от патриарха Филофея. Спустя 30 лет другой подобный гость посетил Лавру, Феофан и Иерусалимский. Но в течение всего времени, через какие тяжкие испытания ей должно было пройти? Посреди кровавых смут самозванцев и нашествия поляков и осады Литовской. Здесь является Лавра, во всем блеске своей народной славы. Она сияет, как драгоценнейший камень в венце московском, ибо из нее истекает спасение и воздвигаются воеводы. Царь Борис уже лежал в ограде Лавры, перенесенной туда из Москвы со всем своим родом, по воле царя Шуйского. А близ Василия воцарился в Тушине новый призрак Дмитриев, которыми долго мучилась Россия за кровь неповинную царевича, когда по совету самозванца с польскими союзниками, гетман литовский Сапега и пан Лисовский пришли осадить Лавру, чтобы преградить царю Василию сообщение с его северными и восточными областями. Но архимандрит Иоасав и воеводы, князь Долгорукий и Голохвастов словом и делом Укрепились против их льсивых речей и смелых нападений. И помощью преподобного шестнадцать месяцев отсиживались от тяжкой осады, доколе приближение победоносного князя Михаила Шуйского заставило удалиться литовцев. Ответная грамота воеводы и архимандрита разительна своею силою. Да весть ваше темное державство. Гордые начальницы Сапега и Лисовский и прочая ваша дружина, скую нас прельщаете Христово стада православных христиан. Богоборцы, мерзость запустения, да вести, яко и десяти лет христианская отроча в Троицком Сергиевом монастыре посмеется вашему безумному совету. А о них же есть и к нам писасти, Мы сия о плевахом. оплевахом. бо польза человеку, Возлюбите тьму паче света И приложите лжу на истину, И честь на бесчестие, И свободу на горькую работу. Как уже вечную оставите нам Святую истинную свою православную Христианскую веру, греческого закона, и покоритеся новым христианским законам, отпадшим от христианские веры, иже проклята быше от четырех вселенских патриарх, или кое приобретение и почесть, еже оставите нам своего православного государя-царя, и покоритеся ложному врагу, и вам, латыни и наверным, и быть и нам якожи дом, или горшись их. Они, Божий Дови, не познавши Господа своего распяша, нам же, знающим своего православного государя, под их же царскую христианскую властью, от прародителей наших, родихомся в винограде истинного пастыря Христа. как о повелеваете нам, оставите христианского царя и ложную ласкою и тщетную лестью «И суетным богатством прельстите нас, хочете, но не всего мира богатств не хочем противу своего крестного целования. Те, из сердца коих излились подобные речи, не могли быть побеждены. Но сие первое тяжкое искушение служило только началом исполинских трудов, какие подняла лавра за Отечество». уже ее сокровища были истощены тремя займами в 65 тысяч рублей царей годунова лже дмитрия и шуйского последний потребовал еще новых пособий отдали сосуды и утварь когда долгая осада сделала необходимую поправку обрушенных местами стен В всех крайних обстоятельствах скончался защитник лавры архимандрит Иоасав. Немного дней оставалось царю Василию до насильственного пострижения и плена польского, немного и патриарху Гермогену исповедовать имя Христова на престоле святительском до его мученической смерти, когда обоим пришла благая мысль избрать старецкого архимандрита Дионисия настоятелем Лавры и тем спасти Отечество». Ибо когда более не существовало ни царя, ни патриарха, когда, так сказать, не было самой Москвы, полтора года томившейся под Игом Польским, тогда Лавра сделалась сердцем всей Руси. Дионисий один заменил все власти и, как видимый покров святого Сергия, осенил всю землю русскую и собрал ее к развалинам столицы. Надобно слышать красноречивый рассказ того времени, в житии архимандрита Дионисия, проникающий ужасом и жалостью душу, чтобы вполне постигнуть его характер. Тогда, по разорении царствующего града и многих градов, всеми путями быша беглецы к дому живоначальная Троицы и не без числа слез кровных. Все и изломаны, про шаху отцов духовных, а иные мнозии испечены быше, а с иных влосы с глав содраны, а у иных ремени из хребтов вырезано. У иных накрест руки и ноги обсечены, а у иных чрева прожжены камением разжженным. Паче же изречь невозможно. каковыми различными смертьми, томими бяху. И вся обитель Пресвятые Троица преисполнена быть различными смертьми, скончавающихся от глада и ноготы, и от лютые срамоты, они ней же нельзя и глаголоте, паче же от ран неисповедимых по мираху. И не токма в монастыре мертвецы лежаху, но и в слободах, В Служней, и в Клементьеве, и в деревнях, и по путях, и повсюду. Страшно без рети наготы жен и девиц. И невозможно бысть исповедать и при смерти, ни святых тайн христовых подаяти. Дионисий же, видев сия, келаря и казначей, и братью всю, со слезами многими начал молити, дабы во время таковые беды всем всячески спострадали во всяких нуждах. Келлари же и иные братья со слугами единогласно все отвещащие сице. Кто государь-архимандрит, в таковой беде с разумом сберется. Никому невозможно стало промышлять и, кроме единого Бога. Паки глагола Дионисии Сице всем со слезами и рыданием. Все, государи мои, разумейте, воистину искус от Господа Бога бысть нам. От осады большой нас Господь Бог избавил за молитвами владычицы нашей Богородицы и великих чудотворцев Сергия и Никона, А ныне за леность нашу и за скупость, может, нас и без осады смирите и оскорбите. Келаре же и все братья и слуги, сметошися о рыдании его, и на чаша просите совета от него а недоумении своем. Дионисий же, начат, молите их сице. Дом Пресвятые Троицы и Великих Чудотворцев не запустеет. Сидцы станем молите и у Господа Бога просите, да разум нам подаст. Токмо положите то, кто что смыслит, промышляйте, или собирайте на потребу бедным, или служите, кто может, и кому что по силе своей дате. И бысть совет его всем любезен, и первые слуги, и простая часть крестьяне советаша». И Архимандриту с братью сказали така, «Аще вы, государи, будете из монастырской казны после осадных людей, умерших или живых, и вкладчиков, которые, что в святую обитель душ своих ради подали, давать бедным на корм, одежду, на лечбу и работникам, кто имеется стряпать и служить и лечить, собирать и погребать». то мы за головы свои и за животы не стоим. И быть той совет радостен всем людям. И в монастыре, и в округе монастыря всем людям бедным, живущим и умирающим всяк промысел изыде. И первее, по благословению архимандрита Дионисия, на чаше строите казною монастырскую домы для всех людей, и больным людям, обретошись врачеве, и целях у многих. Каков же в премудрости словесней бысть, того никто же не помыслит о нем, ни в уме никто не приимет. Каково попечение ими, не токмо о святей обители своей, в ней же пребывавше, но и о велицем царствующем граде Москве велик подвиг имея, о избавлении Града всегда моляшеся, и всяко ночь день ему бяше. Ибо в то время, егда во осаде Москва была полтора года, он непрестанно в церкви Божией и в келье, с великим плачем стояше в молитвах и по многих молениях той опочеваше. Ему же быше песцы борзые, и в келье от божественных писаний Собираху учительные словеса и писаша послания многое в смутные города к священным чинам и к воеводам и к простым людям о братолюбии и соединении мира, указующие, которые царство и властительство, за какие грехи и неправды погибли и которые государства возвысились о Богом, за какие правды и за какие добрые дела и что за соблюдение он их господь бог благий человеколюбец миловал и помощник был бедным и отчаянным и худым и немогущим стоять против супостатов и писывал такие грамоты и на рязань и на север и в ярославль и в нижний новгород князю дмитрию михайловичу пожарскому и к козьме минину и в понизовские города и к князю Дмитрию Тимофеевичу Трубецкому, и к Заруцкому под Москву, и в Казань к строителю Амфилохию. И в тех грамотах болезнования Дионисиева о всем государстве московском бесчисленно много. Около его времени возвратился из-под знаменитый келарь Аврамий Палицын, два раза уже прокормивший Москву Пришуйском монастырскими хлебами. Он был послан вместе с митрополитом Филаретом и князем Голицыным для испрошения королевича Владислава на престол российский и тайно оставил посольство, не видя успеха от чистолюбия Сигизмунда. Когда же услышал в лавре о разорении Москвы воеводую польским Гансевским, И о заточении Гермогена он и Дионисий немедленно послали 250 своих слуг и стрельцов под предводительством князя Тюменского для защиты столицы. И сей благой пример подействовал на всю окрестность. Они же отправили в Переиславль грамоту к воеводам Волынскому и Волконскому, моля о скорой помощи. Во все соседние и дальние пределы помчались гонцы их. И вот, по их слезному зову, поднялись воеводы Переяславские, и от Калуги Князь Трубецкой, и от Коломны Липунов, и Заруцкой от Тулы, и от Владимира Просовицкой. Они обступили предместье Московские, стесняя врагов в голодный, убийственный круг. Новые грамоты к Владыке Казанскому Ефрему и в понизовые земли и на Поморье подвигли к Москве новых защитников. Келарь Аврамий со святою водою был отпущен архимандритом в станратных для подкрепления их духа. Скоро возникли между вождями распри, и мятежные казаки убили Липунова. а между тем со свежими войсками. подступил Гетман Хаткевич. Тогда неусыпный Дионисий, отправив нужные запасы и снаряды к осаждающим, разослал еще гонцов Ярославль и Владимир и Нижний, где вспыхнула искра чистого самоотвержения в сердце Минина и пролилось от нее пламя по всему народу. И, наконец, сосредоточилась сила, долженствовавшая освободить Отечество под руководством воскресшего содра болезни князя Пожарского.